Заснуть в эту ночь Тане так и не удалось. Весь вечер телефон взглядом гипнотизировала в ожидании звонка от Сергея. Потом сдалась, сама набрала его номер. А там тишина. Если не брать во внимание вкрачеву фуфука еще по-английски известия про временную недоступность вызываемого абонента. Потом она долго лежала с закрытыми глазами, прислушивалась к звуку лифта. Ключ зашуршал в замочной скважине примерно в половине первого ночи. «Пришел, наконец». Прокрался сначала в ванную, потом на цыпочках в спальню зашёл, лёг на свою половину кровати. Заснул тут же. А она так и лежала, боясь пошевелиться. Только под утро её сон сморил. Открыла глаза, а за окном позднее утро. Проспала, значит. Не слышала, как утром Сергей встал и ушёл. Без завтрака. Впервые, наверное, за всю супружескую жизнь она проспала хлопотливое утро. И вставать не хотелось. Валяться просто так тоже, конечно, не хотелось, да и привычки у неё такой не было — по утрам валяться. Дурное это, по сути дела, никчёмное. И чувствуешь себя тоже никчёмной, и мысли терзают никчёмные. Одна такая мыслишка побродила в голове немного, а потом из упадочнической до настоящей философской разрослась. И была эта противная мыслишка о том, что многие женщины так живут и ничего. Многие знают, что им родные мужья изменяют и привыкают к этому обстоятельству. Смиряются как-то. Учатся делать хорошую мину при плохой игре. Наверное, ей тоже надо научиться так жить. То есть лгать. Зацепиться за пресловутую мудрость жены Знайки лгать. «Ты знаешь, что я знаю. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Только не уходи, голубчик». Фу, мерзость какая. Содрогнувшись, она сбросила с себя одеяло, быстро встала с постели, силой провела ладонями по лицу. «Нет, не получится из неё жены Знайки». Она точно знает, не получится. А с другой стороны, что из неё получится? Одинокая, гордая женщина не первой свежести. Вон из зеркала какое помятое лицо глянуло, будто не родное, не своё. Под глазами круги, на лбу поперечная морщина образовалась. Сухие, бледные губы подковкой сложились. Оттого и выражение лица получилось больное, затравленное, неживое совсем. С таким лицом надо ложиться до да умирать. А что? «Дети, считай, пристроены, муж долго горевать не будет». Ирин звонок застал её на кухне за чашкой кофе. «Как говорится, умирать собирайся, а утреннего кофею испить — святое дело. С сахаром и со сливками. И обязательно из любимой большой кружки. Танюх, полный порядок. Всё идёт по плану!» Зажурчал в ухо сепловатый уверенный Ирин голос. «Как у тебя настрой? Не сдулся за ночь?» «Не знаю, Ир. Я не спала всю ночь». Так плохо выгляжу, краша в гроб кладут. «Да кому нафиг надо, как ты выглядишь? Тебе ж не под венец идти. Давай, собирайся потихоньку». Я твоему Сергею уже позвонила, он встречу на четыре часа назначил. Говорит, ему так удобнее. «А он у тебя ничего, вежливый такой». Сначала удивился, выпрашивать начал, какое такое дело у меня к нему образовалось, а потом по деловому отрубил. В четыре, говорит, и точка. «А этот... как его зовут...» «Саша, ты ему тоже позвонила?» «А как же, все путем, Танюха. Я ему велела пораньше прийти, чтобы осмотреться на месте, освоиться. И ты тоже пораньше подгребай лады?» «Ой, а как я его узнаю?» «Да узнаешь, узнаешь. Он весь из себя видный такой. Похож на Джигарханяна в молодости». «Ир, а что мне надеть? Как ты думаешь?» «Господи, Тань, мы же с тобой все обговорили вчера. Надень что-нибудь такое». Легкомысленная, вдохновенно волнующая. Ну, представь, что ты и в самом деле на свидание собираешься. «Нет, тыр. Мне не представить. Дать фу на тебя, зануда ты порядочная. С ума сойдёшь с этими честными бабами. А в принципе, надевай что хочешь. Не забивай голову. В общем, в половине четвёртого Саша тебя ждёт. Собирайся. И не вздумай свинтить. Поняла? Поняла. Ну давай. Не дрейф, Танюха. Прорвёмся. Нажав на кнопку отбоя, Таня кинула взгляд на часы и округлила глаза от удивления. Время уже за полдень перевалило. Это ж надо так с ритма сбиться. с роду с ней такого не было. Всегда утро было утром, а обед — обедом. Жизнь текла ровно и размеренно, как тёплый песок меж пальцев. И день был занят бытом, хлопотами и ожиданием. То Машке к обеду, то Серёже к ужину. Может, для кого-то такая жизнь скучная и постыла, а для неё свой микрокосмос. И вылетать из него не хочется, и прическу накручивать не хочется, и морду лица ж поклевать тоже не хочется. И тем более думать, чтобы такое надеть вдохновенно-волнующее, потому что ни вдохновения, ни волнения в душе нет. Пусто там, одиноко и страшно. Ровно в три часа она вышла из дома, накрашенная, напомаженная и пахнущая духами, как непрекаянная фея ночи. Шла, опустив голову долу. Казалось, все оглядываются ей вслед и усмехаются нехорошо. Хотя на самом деле никто и не оглядывался. На самом деле ничем она от встречных по пути женщины не выделялась. А до её собственного внутреннего дискомфорта уж точно никому дела нет. День выдался для поздней осени довольно странным. Было тепло и ветрено, как ранней весной. И очень тревожно. Чем ближе подходила она к месту совершения задуманного ими сыра и лицедейства тем сильнее тревога перерастала в досаду. И даже не в досаду, а в злость. И впрямь. Как это она согласилась участвовать в этом бездарном спектакле? Взрослая серьезная тетка оповелась, как сопливая школьница. И блузку прозрачную напялила, и прическу наворотила, и ресницы накрасила так густо, что казалось, они клацают друг от друга, как у куклы. Да еще и туфли на высоких каблуках надела, и походочка стала та еще потому что приходилось всё время задом вихлять, чтобы ногу ставить правильно. Скорее бы уж дойти, что ли». Она его сразу узнала, как только поднялась на открытую веранду кафе. Действительно, похож на Джигарханяна в молодости. Глаза умные, грустные, лицо доброе, волосы с благородной проседью. И он тоже махнул ей рукой, приветливо приглашая за столик. «Здравствуйте, Таня. Ведь вы Таня, да?» «Да. А вы, стало быть, Саша». «Что ж, будем знакомы». «Скажите, я правильно столик выбрал?» «По-моему, правильно. На него сразу взгляд падает. Ваш муж нас тут же и увидит, как зайдет». «Да, вы хорошее место выбрали, Саша. Спасибо». Дальше разговор не затеялся. Оба замолчали в неловкости, осматриваясь по сторонам. Таня попыталась было улыбнуться изобразить на лице некую беззаботность, но на фоне бушующих внутри досады и злости улыбка получилась вымученной нелепой как заплата на видном месте. «Наверное, заказать чего-нибудь надо?» «Как вы полагаете?» Тоже будто бы непринужденно спросил Саша, наклоняясь к ней через стол. «Да, конечно, надо заказать. Позовите официантку. Вон она у бара стоит. Только у меня условия. За заказ плачу я». «Нет, ну почему же?» «Я же ясно сказала, сама заплачу! Вы-то тут при «Ого!» Она и сама удивилась, как бурно выплеснулась наружу ее внутренняя досада на эту неловкую, можно сказать, препротивнейшую ситуацию. Еще и нахамил и бедному отзывчивому мужчине. Он, может, с работы отпросился, может, другие важные дела бросил. Сидит теперь, мается от неловкости. А она... «Извините, извините меня, Саша. Просто я ужасно нервничаю. Никогда не была в подобной ситуации». «Да я, собственно, тоже никогда не думал, что придется выступать в такой роли». «Но я готов. Скажите, Таня, а ваш муж, он не очень ревнивый?» «Как-то не хотелось бы, чтобы дело до рукоприкладства дошло. Он меня не побьёт?» «Хорошо сейчас он это сказал, с лёгкой смешинкой в голосе. Не с обидной насмешливостью, а именно со смешинкой. Молодец, верный тон -то взял. Надо бы и ей к этому тону подстроиться». «Может, и побьёт», — проговорила она почти мечтательно. «А что делать?» «Если уж подрядились в таком благородном деле помощником быть, значит, терпите». «Кстати, а почему вы на эту авантюру вообще согласились?» «Хотя можете не отвечать. Спасибо вам, конечно». Внизу в маленьком дворике послышался шум въехавшей машины, и она вздрогнула, пугливо повернула голову на звук захлопнувшейся двери. «Нет, не Серёжина машина. Молодой какой-то парень вышел с девушкой. А всё равно сердце колотилось и звенело в ушах». Так звенело, что голоса Сашиного не было слышно. Он что-то говорил, а она не слышала. «Да не волнуйтесь вы так, на вас лица нет! В конце концов, не в постели же он вас застанет!» Долетели до нее, наконец, его слова. «Давайте я вам лучше воды налью. Вот, попейте». «А я и не волнуюсь», — немного отодвинув от себя стакан с приятно шипящей минералкой, довольно спокойно произнесла она. «По-моему, это вы больше волнуетесь, чем я». «Вы лучше действительно заказ делайте, а то мы нехорошо сидим, будто в пустых декорациях». «Да, да, конечно». Саша повернул голову назад, поискал взглядом официантку, но она сама уже деловито поспешала к их столику, неся в руке две книжечки меню. И улыбнулась довольно приветливо, кладя их перед ними. «Спасибо, нам не надо». Тоже улыбнувшись, покачала головой Таня и отодвинула от себя книжечку подальше. «Вы лучше знаете, что сделаете?» «Вы нам оформите стол так, чтобы очень красиво было. Ну, чтоб очень романтически. Как будто у нас свидание, понимаете?» Официантка чуть приподняла бровь, посмотрела на нее озадаченно, но недолго. «Видимо, их вообще этому не учат, чтоб озадачиваться. А учат простому правилу. Клиент всегда прав». «Хорошо, я вас поняла. И оформим как будто, и сделаем очень романтически. Со свечами». «Хотя нет, со свечами не стоит, ветром задует». «Сегодня ветер, сильная веранда, открытая. Лучше я вам вазу с цветами поставлю. С розами. И шампанское в ведерке, и фрукты. А из еды что-нибудь принести — романтическое». «Да, только давайте быстрее, пожалуйста. У нас очень мало времени». Все-таки официантка не сдержалась, посмотрела на них с плохо скрытым недоумением. «Наверняка сейчас пойдет на кухню сплетничать про странную парочку, которая просит красивый стол для как будто бы свидания». И ее поймут, и вздохнут, и пожалеют. Каких только странных клиентов за целый день не навидаешься. Вы мне так и не ответили, Саша. Почему вы на это все согласились? Просто от или желание побыть альтруистом? Вам ведь Ира наверняка же выписала мое бедственное положение. Ну, почему сразу бедственное? Он замолчал, долго смотрел на нее, будто собираясь с мыслями. И она тоже молчала, будто загипнотизированная его тёплым джигарханяновским взглядом. Хотя и не определить, чего в этом взгляде было больше — теплоты или грусти. Но сочувствие точно присутствовало. Подлинное, искреннее. Фальшивку она бы сейчас наверняка распознала. Потому и бедственное, что я совершенно не понимаю, что мне в такой ситуации делать. И надо ли вообще что-то делать? «Так вы уже делаете. Я думаю, не стоит на полпути останавливаться». И придумали вы сыры очень хорошо, ревнивые эмоции в мужа всколыхнуть. А вы и впрямь считаете, что это хорошо? Ну, может, хорошо, слово не совсем удачное. Я в данном случае назвал бы это полезной необходимостью. Вроде как пощечина истерику. Его несет на эмоциях, а вы ему раз! И порядок. Знаете, когда мужчина в возрасте вдруг влюбляется, это тоже немного смахивает на истерию. Вот если бы мне в свое время... «Да, да. Насчёт истерии вы где-то правы». Невежливо перебила она Сашу, вознамерившегося было поделиться собственными на этот счёт переживаниями. «Вы знаете его Серёжу, то есть мужа моего. Его в последнее время подменили будто. Мы же... Мы очень счастливо жили, а теперь... Так больно всё это в себе носить, если б вы знали. Да, я знаю, очень больно. Вы знаете...» «Да что вы вообще можете понимать? Вы сколько со своей юной любовницей прожили, когда она вам рога наставила? Вы извините, ну Ира мне вашу историю рассказала. Наверное, и годы не прошло». «Да какая любовница, Таня? Вы меня не поняли. Я сейчас не о ней. Я сейчас о своей жене говорил. То есть я хотел сказать, что только теперь понимаю, как ей было тогда больно. К сожалению, слишком поздно понимаю» я думаю, не очень-то ей больно было, если она так быстро вас забыть сумела. И по делом вам. Не надо было семью разбивать». «Тань, по-моему, я согласился участвовать в этом дурацком спектакле не для того, чтобы...» «Ах, всё-таки дурацком!» Она лихорадочно задвигалась на стуле, одновременно пытаясь встать и схватить сумку, висящую на его спинке. И встала бы, наверное, если б Саша не протянул руку и силой не прижал её запястье к столу, захватив грубовато в ладонь. «Таня, успокойтесь, пожалуйста, прошу вас. Не надо так нервничать. Успокойтесь, и все будет хорошо. Расслабьтесь, улыбнитесь. В данной ситуации спокойствие — ваш лучший помощник. Вы все правильно делаете, Таня. Все правильно. Успокойтесь, пожалуйста». Вот так. Голос его звучал вполне задушевный, ладонь была сухой и горячей. Через какое-то время ее и впрямь отпустила, и тут же напала стыдливость за свое глупое поведение. И появилась виноватая улыбка на лице. Надо было, конечно, и запястья от Сашины горячей ладони освободить, но она почему-то медлила. Наверное, уставший от потерянности или лихорадки последних дней организм никак не мог напитаться искренним горячим человеческим участием. Въехавшую во дворик Серёжину машину она проворонила, конечно же. Заглушив мотор, Сергей повернулся к сидящей рядом Диане, проговорил деловито. «Подождёшь? Я думаю, это ненадолго. Минут на пятнадцать-двадцать». Она кивнула медленно, глядя прямо перед собой. Потом перевела взгляд на его удаляющуюся спину, вышла из машины, закурила. Выдыхая вверх дым, вскользь бросила взгляд на открытую террасу кафе. Ага, вот Сергей подошёл к одному из столиков, но за столиком. За столиком та самая женщина, его жена, кажется. ну как же? Почему жена? А рядом с ней, сочурившись на сидящего напротив Серёжиной жены мужчину, Она сначала не поверила своим глазам. Потом вздрогнула. «Нет, но этого не может быть. Этого просто не может быть!» Так думал Сергей, медленно подходя к столику, где сидели Таня с Сашей. «Этого не может быть». Даже глаза пришлось прикрыть на секунду и тряхнуть головой, отгоняя от себя непривычную картинку. Абсолютно сюрреалистическую, которой не могло быть в нормальной жизни. Таня с незнакомым мужчиной в кафе. Таня с макияжем с кудрями в прозрачной блузке. И цветы на столе, и шампанское в ведерке. А главное, как этот мужик по-хозяйски держит ее за руку и заглядывает в глаза. Нет, этого на самом деле происходить не может. Это действительно картинка. Мираж. Обман зрения. Надо подойти поближе и убедиться, что это всего лишь картинка. Он действительно подошел вплотную к столику, тронул жену за плечо. Таня подняла голову, глянула, как ему показалось, устала и безучастно. Потом пошевелила рукой, вытягивая ее из чужой ладони. Вяло пошевелила, тоже будто устала. «Привет!» Он автоматически произнес первое, что пришло в голову, и даже попытался растянуть губы в соответствующий безликому привету полуулыбке. Мужчина, сидящий напротив Тани, тоже изобразил на лице подобие улыбки, но было видно, что процедура дается ему с трудом. Хотя и сгруппировался внутренне как мог. Наверное, надо теперь спросить, кто он такой и что, собственно, ему от его жены надо. «Да, обязательно надо спросить. Но это потом. А сейчас бы надо с изумлением как-то справиться». Ему казалось, что оно заполнило его всего от макушки до пяток. Одно сплошное изумление толчётся в груди, в голове и даже во рту, привкус его полынной вязкой горечи. А ещё от изумления дрожат руки и подгибаются колени, и очень хочется сесть и прийти в себя. Если такое вообще возможно. Не в смысле сесть, а в себя прийти. Он и сел. Вернее, плюхнулся на стол, не отрывая взгляды от лица жены. Странный у неё взгляд, спокойный какой-то. Будто всё, что сейчас происходит, обычное для них дело. И выражение лица странное, не испуганное, а будто загнанное. Хотя о чём это он? Про выражение лица это потом, а сейчас ему просто сосредоточиться надо. Принять картинку за реальность. То есть выяснить, что это за мужик и какого чёрта рядом с его женой сидит. Да и мужик на него смотрит, будто сам давно этих вопросов ждёт. Будто подгоняет его взглядом. «Ну же, давай!» «Ну, здравствуй, папочка!» Голос Дианы прозвучал так вызывающе агрессивно, что он даже поморщился от досады. «Сказал же, в машине ждать!» «Тут и без неё не знаешь, что делать!» «И вообще, при тут какой-то папочка?» «Это кому она так обращается, папочка?» «Диана, ты...» На лице мужчины, неизвестно какого черта, оказавшегося рядом с Татьяной, тоже вдруг отразилось изумление. Хотя, надо признать, его изумление было совсем другого рода, то есть без неприятной растерянности. Наоборот, присутствовала в его изумлении бурная радость, и он даже с места вставать начал, неуклюже громыхнув стулом. «Ой, только давай без родительских объятий обойдемся, папочка!» Мужик так и не поднялся до конца на ноги, грузно осел на свой стул, во все глаза глядя на Диану. «Доченька, а как ты здесь? Ты же...» «Хочешь сказать, зачем я в этот город приехала? Вообще-то я уже взрослая, пап. Где хочу, там и живу». «Ты здесь живешь? А почему...» «Почему тебя не нашла? А зачем, пап? Насколько я знаю, тебе и без меня хорошо. Вон, с чужими женами развлекаешься. Кстати, пап, чего это тебя вдруг на солидный женский возраст потянуло? Квалификацию потерял, да да?» «То есть нет, конечно. То есть это совсем не то, что ты думаешь». «Да бог с тобой, я вообще о тебе не думаю. Вот уже три года не думаю. Совсем, понял? Потому что тебя нет. Мама у меня есть, а отца нет!» Звонкая высокая Дианина «нет» лопнула над их головами. Все замерли. В образовавшейся паузе появилась девушка-официантка с подносом, заставленным тарелками. «Ой, что же вы не предупредили? Вам еще два прибора принести, да?» «А горячая? Ну, которая романтическая. Надо еще две порции заказать. Да, девушка, принесите, конечно». Резко повернулась к ней Диана. «У нас, знаете ли, очень дружная компания. Мы ужасно любим все романтическое. Мы все очень-очень близкие люди. Ужасно все романтические». «Дианочка, я прошу тебя», — проговорил с несчастной хрипотцой Саша отец, улыбнувшись виноватой и даже несколько заискивающий. «Да пошел ты со своими просьбами! Понял? Просит он! Ты меня три года не видел, и еще столько же не увидишь! А может, и никогда уже не увидишь! Так что, чао-какао, папочка! Пока-пока!» Резко развернувшись и взметнув белыми перышками волос, она почти бегом устремилась к выходу. Саша растерянно протянул в ее удаляющуюся спину руки, потом, с грохотом отодвинув стул, рванул за дочерью. Таня и Сергей дружно развернулись им вслед, наблюдая, как они бегут через дворик. Как два спринтера на дистанции. Или как два актера в киношном кадре, когда по сценарию пожилой оперативник должен преследовать юную преступницу. Отвлек их от этой картины, прозвучавший над ними, голос официантки. «Так я не поняла, вам все-таки на четверых накрывать или на двоих?» Они переглянулись и дружно уставились на бедную официантку так, будто она сказала совсем уже несусветную глупость. Сергей первым пришел в себя, откинулся на спинку стула, махнул небрежно рукой. «Спасибо. По всей видимости, нам ничего уже не понадобится. Видите, у нас дислокация изменилась. И цветы тоже уберите со стола, пожалуйста». Хмыкнув, девушка поплелась от их столика, на ходу недовольно покачивая головой. Наверное, сегодня был не ее день. Не повезло с клиентами. «И кто это придумал такую чушь, что они всегда правы?» Даже когда в истерике бьются и отношения выясняют, все равно правы. А что делать? «Тань, ты вообще понимаешь что-нибудь? Что это было?» Силой потер Сергей ладонью щеку, будто только что получил порядочную оплеуху. По всей видимости, это была сцена из индийского кино. Твоя девушка обрела отца после долгой разлуки. Кстати, она очень хорошенькая, эта Диана. Правда, грубовато немного. И с породой любительниц похамить. «Да и я не о том». То есть я не о Диане. Тань, у тебя что, здесь свидание было? Нет, это тоже было кино, только не индийское. Не понял. А что тут понимать, Серёж? Обыкновенный неудавшийся дубль. Да и в целом кино тоже не получилось. Киношник оказался плохой. Написал сценарий, а снять не сумел. Какой сценарий? Ты что, ты хочешь сказать, что специально это всё организовала? Ну да. И утренний звонок от этой... Как её... Ее... «От Иры. Димину маму зовут иры Серёжа». «Тань, а зачем всё это?» «А Диана, зачем Серёж?» Она подняла голову, смело глянула ему в глаза. Дёрнув желваками, Сергей отвернулся, сердито затряс под столом коленкой. Ей вдруг стало нехорошо от его растерянности, немножко трусливой, почти мальчишеской. И одновременно легко. Захотелось вдруг рассмеяться, прижать к плечу его голову, Погладить по жёстким волосам с уже пробивающейся на висках сединой. И сквозь смех сказать что-нибудь нелепое, бабье, вроде того. «Не умеешь, мол, на сторону ходить. Не стоит и начинать». «Серёж, ты это... Ты прости меня за спектакль, конечно. Я не хотела. Просто...» «Серёж, ну сам вспомни, как ты всегда говорил, что семья — это крепость, что это монастырь в миру». «Что там, в монастыре, за его каменными стенами, мы с тобой спасаемся от страстей и соблазнов. Помнишь? Спасаемся в своей любви. Я так тебе верила, Серёжа. А теперь что? Стена рухнула, да? Ты не удержался и соблазнился молодостью, намалёванным личиком? Так выходит?» «Да, выходит так. Не удержался». «Значит, зря я тебе так безоглядно верила. Вой идиотка, да?» «Нет, Тань, ты не идиотка». Просто... просто так получилось. «Да идиотка, идиотка, знаю я! Наивная дура. Я ведь тоже могла подсуетиться как-то, сохранить свою красоту и молодость. Шастала бы с утра до ночи по салонам. Сейчас все так делают. А я... я просто не старалась быть лучше, чем я есть. И никогда не хотела быть дамочкой-потребительницей, которая мужа рассматривает как... как источник средства на себя, любимую. Выходит, зря... «Господи, какую я чушь сейчас несу! Ну чего ты молчишь, Серёжа?» Он поднял на неё глаза, виноватые, грустные. Смотрел, будто видел впервые. Долго смотрел. Потом произнёс устало. «А я и сейчас могу это повторить, Тань. И про крепость, и про монастырь в миру». «Неужели ты хочешь сказать, что у тебя с этой Дианой ничего не было?» «Почему?» «Было. Было, Тань». Есть за мной такой грех. Виноват я перед тобой. И что? прощение просить будешь? Поедем домой, Танька. Я домой хочу. Вставай, поехали. Дома отношения будем выяснять по уставу нашего монастыря.